На карантине. Время как остановилось. Замерло в одной точке. Безделье и неизвестность замучили нас. Мы чувствовали себя опустошенными, полностью выжатыми. Вдобавок ко всему мы озверели от себя и друг от друга и стали уже безо всякого повода кидаться один на другого и рычать по любому пустяку. Чапе приходилось нас постоянно разнимать. Когда она говорила нам, что мы ведем себя хуже собак, это было сначала смешно, а потом совсем перестало на нас действовать. С тех пор, как Гута вызвала линия, мы его больше не видели. Нас теперь обслуживали безмолвные рыжие существа с фиолетовыми фарами. Они кормили нас бегущими скворчами и заворачивали в цветную бумагу, которую они обрастали во время спячки когда после работы лежали рядом с кубом, свернутые в трубочку, как чертежи. В конце концов, мы до того отупели от призрачной жизни в прозрачном кубе, что однажды отказались от еды, упали на пол и лежали совершенно неподвижно, неизвестно сколько времени, прямо как наш обслуживающий персонал. Неизвестно, что с нами со всеми скоро бы стало, если бы однажды Куб не порозовел, и перед кубом не появился великий цитирик. «Карантин закончился», — объявил он. «Вас изучили во всех направлениях и со всеми подробностями, как образцы земной жизни XX века. Как демонстрационный материал к докладу киворки и Раплета сегодня вы будете представлены светилом. Они решат, как вас использовать в дальнейшем. «Упаковать их в Реотрон!» — приказал кому-то великий цитирик и незаметно удалился, растворившись в сиреневом тумане. «Не успели мы хорошенько обрадоваться, что наконец-то с нами хоть что-то случится, плохое или хорошее, нам это было уже безразлично, как нас схватили те безмолвные и рыжие и поволокли в Реотрон» похожий на автомобиль, но только круглой формы, почти как шар, из с граненными колесами. Чапу в Риатрон не пустили. Она стала выть и метаться возле него. «Гут, изолируй собаку! Слишком много от нее шума и запаха!» — сказал вновь возникший из тумана Цитирик. Он подошел к нам вместе с Кеворкой и Гутом. «Мы не узнали Кеворку. Лицо его было размытое, И туманная. «Не хочу!» — еще громче завыла Чапа и вдруг отбежала в сторону, и там на кого-то набросилась. «Киворка, пусти меня к Вите!» Киворка как будто ничего не слышал. «У нас такого понятия «не хочу» нет. У нас есть только одно понятие «надо для науки». Спокойно пояснил нам Цитирик, поглаживая свою плоскую, как спичечный коробок, голову. «Гуд, возьмешь собаку на службу спецвремени, а там будет видно». «Пошла прочь!» Киворка отшвырнул Чапу ногой, когда она снова кинулась к нему со своей просьбой. «Узнаю тебя, славный Кев, не только по туманному взору!» Киворка передернул плечами, словно в ознобе. Меня привели в норму. Кто вел сеанс? Сам Ноленс. Но тензо-уровень был все-таки высок, что и насторожило его. Держись с ним достойно, прошу тебя. Никакого упоминания о твоем бывшем отношении к нынешним земным образцам. Впрочем, я вижу, ты преодолел себя. Сейчас кончится запрет в сторону желтеющих лап, и можно будет катиться во дворец светил, сказал Гуд. Гуд поманил Чапу. Она показала ему зубы. Когда же он поймал ее за хвост и попытался насильно увезти от Реатрона, она набросилась на него, устрашила, а потом укусила Цитирика за его тощую ходулю. Старец взвыл. Гуд от страха закрыл глаза и позвал на помощь ходячие клещи. Пришли ходячие клещи и сцапали Чапу. Когда ее уводили, Чапа плакала настоящими слезами. Мы плакали вместе с ней, когда ее стиснутую уводили. «Ребята, прощайте!» — кричала нам Чапа. «Не забывайте собаку! Витя, я тебя никогда не забуду! Помни меня!» Витя удалось выпрыгнуть из риатрона, но Чапу уже увели. «Киворка, верни собаку! Ты у них пользуешься доверием!» Киворка презрительно ответил. «Заруби себе на носу. Я у них не пользуюсь доверием. Я облечен им. Быстро на место. Район закрывается. Его больше не будет до следующего глотка времени. Время затопит этот квадрант и снова будет так, как будто ничего не было». Витя послушно поплелся на свое место. «Почему ты сказал, что время затопит? Разве оно у вас здесь?» «Жидкое?» — удивилась Наташа, выглянув из риатрона. «Время у нас, как ваша вода, течет, куда ему вздумается», — усмехнулся Цитирик. Но лабиринт нашел на него управу и направляет его теперь по своему усмотрению. Например, старец на всю жизнь, как я, или Киворка, вечно юный, или Гуд навсегда без возраста, и хотя мы сами в полной его власти, но мы все-таки владеем временем, можем даже запасать его на будущее. Киворка, над стацией всходит время, опаздываем». Киворка прыгнул в Риатрон и задвинул над нами крышку. Риатрон ощерился и захрипел, и машина принялась глотать пространство, не двигаясь с места. Все неведомое неслось нам навстречу, а известное свое пережитое оставалось далеко позади и становилось, хотя мы того и не хотели и сопротивлялись изо всех сил, совершенно чужим».